Ни на трупе билетерши, ни на шарфе, которым ее задушили, не найдено чужое ДНК. Кроме следов гимнастки Елены Шиловой, само собой, — сообщил Володя Овчеников, забежавший с утра в лабораторию, — ее же шарфик. «Ну, спасибо, порадовал», — обиженно отозвался Логов. «Чем могу?» — оперативник развел руками. «Похоже, у нашего убийцы изощренный ум, мы еще с ним намучаемся. Думаешь, среди циркачей много найдется интеллектуалов? Может, он все-таки со стороны?» «Или она», — уточнил Артур, — «ты о родственников погибшего? О, это настоящий серпентарий. Каждый пытается закопать другого. То есть никаких реальных зацепок?» «Пока нет, но они и вправду не глупые, так что все может быть. Я не списываю никого из венгровских со счетов». Накануне они с Сашкой целый день общались с этим семейством, и после этого, даже проспав семь часов, Артур не чувствовал себя отдохнувшим. В его теле, особенно в ногах, тревожно дрожала каждая жилка, и он даже всерьез подумывал, не измерить ли температуру или давление. Что там еще может сбоить в организме? Или просто адская семейка вытянула из него накануне всю энергию? Надо бы узнать, как Сашка себя чувствует. С утра она отправилась к одноглазому в больницу, хмуро бросив после завтрака, что с дурацкими сомнениями покончено. «Ты как всегда прав», — призналась она, глядя на коричневый полукруг на дне чашки. — Никита, это то, что мне нужно. — Только если ты сама так думаешь, — осторожно заметил Артур, пытаясь поймать ее взгляд. — Я не рвусь быть правым. Мне нужно одно, чтобы ты чувствовала себя счастливой. — На свете счастья нет, но есть покой и воля, — процитировала Саша и, наконец, посмотрела ему в глаза. — Пушкин знал, что говорил. — Покой. Я поняла, это как раз то, что мне необходимо, и мою свободу Никита точно не станет ограничивать. Он не абьюзер. С ним легко, тепло и весело. А про безумную страсть лучше написать, чем пережить ее в реальности. Ты правда так думаешь, — не поверил Артур. Она кивнула так резко, точно клянула носом, потом испытующе прищурилась. Разве у вас с мамой была страсть? Вы ведь летели вместе. Это совсем другое, помнишь? Прогулку Шагала, вот такими вы мне виделись, вознесшимися к облакам. А мне всегда казалось, что Шагал нарисовал каких-то уродов. Он прикинулся оскорбленным, чтобы слегка разведить обстановку, слишком уж Сашка сама себе казалась несчастной. И она беззвучно рассмеялась, чуть запрокинув голову. Только Артур не понял, ему действительно удалось развеселить ее или она сделала это лишь в угоду ему. Оттого, что сейчас Саше не было рядом, он чувствовал себя одноруким, даже ее безмолвное присутствие на допросах придавало Артуру уверенности, точно она прикрывала его спину и можно было не опасаться удара сзади. Этим утром он вошел в цирк без нее, сопровождал его только Володя. Если была возможность выбирать, кого из оперативников взять с собой, Логов всегда звал Овчинникова. В нем чувствовалось особое спокойствие, располагавшее людей. Но Артур знал, что на самом деле этот человек подобен пружине, готовый резко распрямиться в момент опасности и нанести удар. Когда они подошли к служебному входу, Логову показалось, что кто-то наблюдает за ними из окна на втором этаже. Но стоило ему поднять голову, как темная фигура отшатнулась, и он не успел разглядеть, кто это был. Впрочем, все цирковые сейчас интересовались результатами его работы, и нет ничего удивительного, что они шпионят за ним. Овчинников не заметил слежки. Поливец связался со смешниками, пытается найти зрителей, присутствовавших на том представлении. Вдруг кто-то еще заметил эту дамочку с лазерной указкой, а к нам не обратился, потому что не придал значения. Бабулька какая-нибудь могла и не понять, что происходит. «Моя вина», — признался Артур. «В тот момент я ощущал падение Венгра несчастным случаем, надо было тормознуть зрителей. Но там такая паника началась, дети орали благим матом, тигриков хочу. Мамочки утаскивали своих чат чуть ли не под мышками. Ну, их можно понять, не думая, что в ближайшее время они снова придут в цирк». Завидев в конце коридора директора цирка, Артур пробормотал. Представляешь, какие убытки они сейчас терпят. Вот кто меньше всех был заинтересован в смерти артиста во время представления, так это наш дрожайший Василий Никанорч. Судя по всему, Ганев уже заторопился им навстречу, вместо приветствия выкрикивая вопросы. «Что у вас нового?» «Появился подозреваемый. Мы скоро сможем открыться». «Да кто к вам пойдет-то сейчас?» Реплика застыла у логова на губах, он сдержанно улыбнулся. «И вам доброго утра, Василий Никанорч, работаем!» «Вы что, детективы, не смотрите? Наши киношные коллеги всегда отвечают так». «Не смотрю», — директор отер пот со лба. «Боже мой, мы просто горим, вы понимаете? Меня снимут к чертовой матери!» «Сочувствую», — с душой произнес Логов и, едва не поморщившись, выдавил банальность. «Мы делаем все возможное». Ганев смотрел на него с мольбой. «И ничего?» Ухватив его за локоть, Артуру, увлек директора за собой. А все потому, любезнейший Василий Никонорович, что в вашем заведении воцарилась круговая порука. Директор поглядел на него с ужасом. Что вы имеете в виду? Ни одна живая душа пока не сказала нам, у кого был зуб на Михаила Венгровского. На ходу, обернувшись к овчиннику, он сказал, «Володя, поговори с билетершими, вдруг что-то всплывет». И повел Ганева дальше, машинально разглядывая старые афиши на стенах. Некоторые совсем пожелтели, хоть и были заключены под стекло. Артур подумал, «Наверное, какие-то я видел еще ребенком, когда мама приводила меня в этот цирк». Хотелось припасть к каждой, рассмотреть все штрихи, уже полустертые, попытаться вспомнить. Одновременно он продолжал рассуждать вслух. «Мы не берем в расчет уважаемую Анну Эдуардовну, поскольку, по моему убеждению, она стала сопутствующей жертвой». Скорее всего, она увидела или услышала нечто, не предназначенное для ее ушей, и поплатилась за это. Но целью преступника был именно венгр. И нам необходимо понять, кто затаил на него обиду. Логов остановился. — Почему вы отворачиваетесь, господин Ганев? Вам тоже что-то известно. Но вы по какой-то причине не хотите сообщить это следствию? — Да нет же! — вскричал директор в отчаянии. — Ничего я не знаю! — Вам ведь уже рассказали о том, как Михаил сорвал выступление дрессировщиков? По глупости. Мальчишеское бахвальство не более того хотел доказать, что он так же храбр, как Харитоновы. — Кому доказать? — быстро спросил Артур. Ганев громко сглотнул. — Что? — Вы сказали, он хотел доказать свою храбрость. Кому? Ради кого Венгровский рисковал жизнью? Вздернув плечи, Василий Никанорович так и не опустил их. Голова втянулась в грудную клетку и точно застряла там. «Откуда мне знать? Марте, ее мужу?» «Она была на представлении или Стасовский?» «О боже, как я могу это помнить? Возможно...» Мягко подтолкнув директора в спину, Логов пошел дальше, больше не отвлекаясь на афиши. «Когда произошел этот эпизод?» «Когда?» «Ну, это Харитонов должен точно помнить, с полгода назад. В это время он уже встречался с Мартой, не было необходимости рисковать жизнью, чтобы заполучить ее...» «Где мне найти Харитоновых?» Директор произнес с опаской, «Там тигры». «Я привык работать с опасными хищниками», — Артур улыбнулся. «В клетку я не полезу, мне выпендриваться не нужно. У нас вольеры, а не клетки», — Ганев взглянул на часы. «Открытая репетиция на манеже у них в одиннадцать. В это время никто туда не заходит. У вас есть минут сорок, я провожу вас». Пока они добирались до дальнего крыла, в котором жили тигры, Логов успел узнать, что Харитоновых ни в коем случае не надо называть укротителями, они дрессировщики. «Укротитель ломает животное», — неодобрительно заметил Василий Никанорч, — «а дрессировщик воспитывает. Наши Харитоновы нянчатся с тиграми, как с родными детьми. Денис хоть и молодой парень, но очень надежный в этом смысле, а заботливый какой, одного тигренка сам из соски выкармливал, тигрица от него отказалась, потому что идиот-уборщик погладил малыша, пока она выступала». После родов? Не подумайте, что это жестокость. Кормящим хищницам нельзя залеживаться, нужно двигаться, а то у них молоко пропасть может. Недельку отдохнула и на арену, а уборщик решил воспользоваться моментом, оставил на тигренке свой запах. Хорошо, хоть на одном, только остальных не успел погладить. А пока тигрица выкармливает котят, они должны пахнуть только ею. А отец как же? Нет, его не допускают к детям. — Да, честно говоря, тигры не особо-то и рвутся нянчиться с потомством. Нет у них отцовского инстинкта. А некоторые сожрать могут собственных детей. — Да что вы! — Вот так. Хотя у нас они сыты, вы не подумайте, по шесть килограммов мяса каждый день съедают, причем разного. И говядину им покупаем, и свинину, и баранину. Хотел бы я стать вашим тигром. Правда, один день в неделю разгрузочный, тогда только вода и молоко, а так-то еще и овощи... И творожок и кефирчик серьезно лицо директора прояснялось с каждой минутой италий сергеевич какую-то траву специально для них выращивает да кошкам же тоже дают у вас есть кошка нет вздохнул артур зато у меня целая стая собак о гаев остановился пораженный как же вы за ними ухаживаете при вашей то работе целый день в заперти сидят в квартире ах бедняги логов улыбнулся представив глаза моники «Ну что вы, мы за городом живем, у нас целая усадьба, так что собакам там вольготно», — Василий Неконорыч покачал головой. «Хоть следователям у нас хорошо платят». «Ну правильно, иначе с преступностью не справишься». «Не стоит его разочаровывать», — остановил себя Артур. «Пусть думает, что я ворочаю миллионами». «Мы пришли», — произнес директор и открыл перед ним дверь. «Справитесь без меня?» — и громко крикнул. «Виталий Сергеевич, к вам следователь. Благодарю». Шагнув внутрь, Логов невольно принюхался, но неприятных запахов, которых он опасался, не было. Похоже, Харитонов держал уборщиков в ежовых рукавицах. Вот только странно, что свет выключен, проход между просторными вольерами едва просматривался. «Есть кто-нибудь?» — произнес Артур достаточно громко. В воздухе витали звуки мягких звериных шагов, шелест соломы, но никакого рычания слышно не было, и ему вспомнилось, тигров называют очень молчаливыми хищниками. Им овладел детский восторг, а ведь сейчас я увижу их, настоящих, пусть в клетке, зато близко, кажется, им нельзя смотреть в глаза. Но как раз этого ему хотелось больше всего — смотреться в желтую бездну взгляда, на дне который всегда полыхает ярость, даже если хищник спокоен и сыт. Это все показное. Прирожденный убийца не бывает миролюбив, неуемная жажда крови лишь дремлет в нем, но до конца не угасает никогда. Логов видел таких, но больше двуногих, за которыми охотился всю жизнь. Некоторые становились убийцами, случайно оглушенные страхом, ревностью или ненавистью. Он почти не сомневался, что, выйдя на свободу, они смогут вернуть свою жизнь. Но были и те, кто чувствовал себя живым, только вытянув чужую жизнь, и Артур знал, эти будут убивать вновь и вновь. Им с собой не справятся, поэтому их надо держать за решеткой, как этих. На последнем слове он запнулся и обмер. Прямо на него, вкратчиво переставляя мощные лапы, шел тигр. В его взгляде разгорался огонь.